Глава шестая. Оперативный маневр. Маршалл с Локом и Рэдом еще и еще раз все взвешивали, отрабатывая каждую деталь операции. Нужно провести рейд правдоподобно, чтобы у Верховной Королевы тени сомнения не возникло в реальности происходящего. Наконец все готово. О флоте Тормов и его роли в третьем этапе операции никто не знал. Главная цель сбросить на планету Алкиф медикаменты и припасы, а также наказать Тормов за вероломство. Настало пора представить план военному совету объединённого флота, куда входили все командующие от цивилизаций: Мор Сикл Альдин от Киторов, представитель Салем, командующий Строва, ну и, конечно, Лок Торсон. Совещание открыл маршал Квотов, как командующий объединёнными силами. Доложил обстановку Отметил, что обезжённый флот сформирован, и теперь настала пора испытать его в деле. И такое дело есть. Нужно примерно наказать Тормов за диверсию и вероломство у столичной планеты. Начальником штаба разработан третий этап операции Космический шторм по нанесению ударов в звёздной системе Цурон. Структура системы известна всем присутствующим по прошлой операции, да и Тормы не ожидают удара по этим координатам в третий раз. Слово для доклада предоставляется начальнику штаба. Сулов подробно с демонстрационными картами, схемами и расчётами доложил план действий объединённого флота. Главная задача не ввязываться в затяжной бой, но нанести удары и уйти в свою звёздную систему. Доклад закончил. У кого будут вопросы к начальнику штаба? Кто командует операцией? спросил Мор. Командование операцией поручено маршалу Квотову. «Вопросов больше нет. Маршал узнает, что, как и когда делать. Если вопросов нет, прошу отбыть к своим флотам и готовиться к рейду. Ровно через неделю нанесем сокрушительный удар по тормам». Командующие разлетелись к своим флотам. Квотов посмотрел на Лока Торсона. Тот не торопился. «Странная складывается ситуация. Не находишь?» «Ты о чем?» Ну как же мы смещаем верховную королеву Тормов и ставим нашу протеже, которая ничего конкретного не обещает для Салем. Ситуация понятная, обсуждали не раз. Тормы настолько другие, что если наша ставленница остановит экспансию в нашу сторону и найдёт других врагов, это уже хорошо. С этим не поспоришь. Хотелось бы гарантий. Гарантия одна слово королева. Тормы вообще не умеют угадать и изворачиваться, что решают, то и делают. Контролирует всё коллективный разум, главной частью которого являются королевы всех рангов. Квоттов удивлённо посмотрел на Лока. Смотрю на тебя и думаю, что нужно заняться самообразованием в этом плане. До тебя я считался лучшим специалистом по тормам. Теперь ты оставил меня далеко позади. Ничего особенного. Я живу среди них и нахожусь в постоянном контакте с коллективным разумом флота. Практика великая вещь, не одна теория ничего не стоит, пока не пройдёт проверку практикой. Проведём операцию и отправлюсь на Тос практиковаться. Хорошее дело. Твоя задача у Тормов очень рискованная. Если Верховная Королева не обнаружит тебя и наши замаскированные корабли, То возникает другая опасность общение с другими командующими, планетарными и системными королевами. Как поступишь в этом случае? Тут без вариантов. Иерархия подчинённости строгая, и просто так интриговать никто не будет. Королева обещала замкнуть меня на себя, минуя все условности, но, думаю, до этого не дойдёт. Если системная королева возьмёт власть, то позаботится, чтобы флот никто не трогал. Допустим, что в идеале так. Чем займёшься, пока системная королева будет разбираться с Верховной? Надеюсь, получу команду встать на парковочную орбиту. Тут масса нюансов, один из них весьма важный. Верховная королева знает, как вы попали в звёздный сектор, благодаря установкам телепортации. Для неё это подарок. Целый флот с установками. Как она поступит до встречи с системной королевой? Попытается взять флот под свой полный контроль, подчинить его себе. Получается, что риск превышает положительный исход дела. Получается, что так. Если верховная королева начнёт действовать по такому сценарию, то возникнут сложности, придётся возвращаться, тем самым поставив под удар всю операцию. Давай зададим этот вопрос системной королеве. Логично. Связь установили быстро. Лог показал на маршала, чтобы тот задал вопрос, и он задал. Системная королева выслушала и, сделав паузу, ответила. Ваш вопрос продиктован незнанием нашего уклада жизни. Верховная королева руководит цивилизацией и не думает о заговорах. Такого подозрения, что я действую с вами в сговоре, у нее вообще не возникнет, потому что это невозможно и отсутствует в арсенале тормов. Флот Лока Торсона будет баражировать в звездной системе Цурон столько, сколько потребуется, пока я не дам команду сменить место дислокации. В случае моего поражения на поединке с Верховной Королевой, я сообщу Торсону, и он уведет флот обратно. такую установку в виду в коллективный разум флота Спасибо за подробный ответ. Надеемся на вашу победу и желаем удачи. Я знаю, что это такое из ваших источников. Удача мне очень пригодится в скором времени. Рен нервничал. Ответ королевы его не очень успокоил. Весь план выглядел очень шатко и от малейшей неточности мог рухнуть, поэтому продолжил пессимистично Всё равно спокойствия нет. Моя часть операции не вызывает сомнений, а вот вторая часть с твоим участием сплошная авантюра. Один раз мы уже обожглись с Верховной королевой, не хватало теперь системной. Не нервничай, маршал. Операция подготовлена, назад дороги нет, только вперёд. Я вот о чём тебя попрошу. Представь императора ставит тормоз на планете Тос. Не оставляй без внимания молодую королеву и будущих командующих. У них скоро начнётся специализация, нужно подготовить материальную базу по всем группам. Что значит по группам? Тормы распределятся: одни будут командующими, другие экипажами, третьи учёными, четвёртые рабочими и так далее. Нужно обеспечить их всем необходимым и контролировать. Понимаю, будем учить их по-своему. Не без этого. Базовые навыки у них врождённые, но необходимо корректировать, исходя из нюансов наших технологий. Не знаю, что получится из этой затеи в будущем, но проблем в настоящем много. Все проблемы окупятся старицей в будущем. Посмотрим. Вроде всё обсудили. Удачи тебе там у Тормов. Спасибо. Надеюсь на неё и на себя. На том и расстались. Лок полетел к своему флоту, а маршал к обезжённому. Как всё сложится дальше, неизвестно. В планах всё гладко, а как пойдёт в реальности, никто не знает. Неделя пролетела в хлопотах и подготовке к удару под тормам. Флот проводил последние манёвры перед прыжком, принимая боевое построение. Квотов в очередной раз проинструктировал командующих флотами. «Еще раз повторяю, никакой самодеятельности, в затяжной бой не ввязываться, выходим из портала, наносим удар по всему, что там есть, и не дожидаясь результатов, уходим обратно в портал». В ответ послышались доклады о понимании приказа. Уверенности у маршала не было. «Задача очень простая, а вот как удастся выполнить?» Что приподнесут тормы? Неизвестно. Может быть всякое. Что об этом думать? Осталось немного и всё станет ясно. Объединённому флоту старт через 10 минут. Набираем крейсерскую скорость и уходим в портал, подготовить боевые комплексы к стрельбе по выходу в обычное пространство. Через 10 минут флот стартовал единым организмом. Со стороны старт выглядел красиво и внушительно. Тысячи кораблей уходили в космос, подсвечивая темноту космоса ходовыми огнями. Маршал внимательно следил за стартом. Флот набрал крейсерскую скорость. Пора уходить в портал. Уходим в портал через 60 секунд. Ровно через 60 секунд объединённый флот Звёздной империи растаял, как будто его и не было. В звёздной системе Цурон шла обычная жизнь. Никто не ожидал нападения, но это не значит, что к нему тормы не готовились. По сути, они всегда готовы отразить нападение. Боевые флоты патрулировали пространство с полностью готовыми к бою системами. Опыт прошлых нападений говорил только об одном: с алем выходили из порталов и сразу вели огонь. Чтобы ответить, нужно находиться в постоянной боевой готовности. Сканеры обшаривали пространство в поисках целей. Ничего не предвещало нападения. Неожиданно обнаружили множественные сигнатуры кораблей Солем, которые выходили из порталов. Тормы научились определять место выходов, а сам момент выхода длился до 15 секунд. Только когда корабли полностью выходили из портала, могли вести огонь. Эти 15 секунд стали форой для Тормов. Аппаратура использовалась впервые Я отработала отлично. По координатам выхода кораблей полетели ракеты. Подлётное время разное, зависело от того, где находились корабли-тормов, в целом от 20 секунд до 10 минут. Флагман маршала Квотова находился в боевом построении на острие атаки. Уход в портал прошёл штатно, и вот уже флот выходил по заданным координатам в звёздной системе Цурон. Сканирующие комплексы ещё не могли фиксировать цели. Боевые комплексы в режиме ожидания полного выхода а это до 15 секунд. Наконец-то выход завершился. Поступил доклад сканирующих систем: ракетная атака Тормов. Подлётное время вражеских ракет 5 секунд. Заработала противоракетная защита, но она не успевала сбивать все ракеты. Многие из них расцветали взрывами на обшивке кораблей флота. Ситуация складывалась неординарная. К такому развитию событий Маршал не готовился. Подобную тактику Тормы применили впервые и очень удачно. Тем не менее, надо действовать. Скоро сюда прибудет флот Тормов во главе с Локом. Огонь всеми боевыми системами и уход в портал. Просто отстреляйтесь. Флагман принял на себя несколько попаданий ракет и торпед. Его боевая мощь упала до 50%. Несколько кораблей взорвались, выбрасывая гейзеры декомпрессии, и внутренности обломки постепенно заполняли пространство. Корабли флота произвели массовые боевые пуски и уходили в портал, но не всем удалось уйти. Некоторые вовсе не смогли, потеряв ход или отказали установки телепортации. Пошёл доклад оператора установки телепортации флагмана. Квотов насторожился. Маршал Звездолет не может уйти в портал, поврежден генератор энергетической накачки и установки телепортации. Займитесь ремонтом. Видя, что многие корабли остались в системе, дал команду потерявшим возможность уйти в портал. Вести бой до конца. Но какой там ремонт? Ракеты Тормов шли волнами и взрывались на обшивке, вгрызаясь все глубже. Боевые щиты перегружались и отказывали, наступала кульминация битвы. Ковотов бросил взгляд на сканеры. Основная часть флота ушла в портал, оставшиеся отчаянно бились. "Оставшимся кораблям сомкнуть строй, сохранившим ход за мной. Идём на прорыв к планете Олкив". Отчаянный шаг. До планеты было не близко, долетят не все, а возможно, никто. Но нужно попробовать. Ситуация слегка изменилась. Салем стали оказывать не сумбурное, а более-менее организованное сопротивление. Помогли залпы флота, которые находили себе цели среди кораблей Тормов и вносили сумятицу в их ряды. Небольшая пауза перед предстоящим концом. Рейд представлялся лёгкой прогулкой, а оказался ловушкой. Маршал пока не мог понять, как Тормы определили координаты выхода флота и сделали упреждающие залпы. Группа из раненных кораблей Салем отчаянно пробивалась к планете Олки, теряя корабль за кораблем. Неотвратимо надвигалась развязка. Верховная королева цивилизации Тормов находилась недалеко от звёздной системы Цурон. Она недавно охотилась на планете и теперь готовилась отбыть в другую звёздную систему. Доклад планетарной королевы об атаке флотов Салем застал её в охотничьем вольере. уточнила, какими силами атакуют Салем. Оказалось, значительными. Далее доложили, что атака успешно отражена с минимальными потерями. Флот Салем понёс значительные потери, и сейчас его небольшая часть пытается прорваться к планете Олкив. Ну ничтожец и доложит. Что нужно Салем в этой звёздной системе? Постоянно атакуют. Зачем? Ответа не нашла и принялась за прерванное занятие. А в системе Цурон действо разворачивалось дальше. Флот Салем ушёл раньше времени, не дождавшись Торсона, а тот уже выходил из портала. Флоты Тормов системы уже готовы были атаковать, но случилось невероятное: из портала выходил флот Тормов. Такой вот каламбур. Коллективный разум планетарной королевы сразу вошёл в информационное поле флота и, наткнувшись на системную королеву, покорно отступил. Где флот Салем? Мы его преследуем, чтобы уничтожить. Последовал ответ планетарной королевы. Флот ушёл в портал, остатки рвутся к планете Олкиф и скоро будут уничтожены. Хорошо. Помощь флота нужна? Нет, я справлюсь сама. Системная королева действовала в соответствии с обстоятельствами, а они изменились. Чего не скажешь о Торсане. Он понимал, всё пошло не так, но катастрофы пока не было. Кого добивают тормо? Просканировал участок боя и понял, там флагман с маршалом. Неожиданно. Нужно его спасать, но как? До планеты осталось немного, там спасение для экипажей. Но долететь туда корабли с Олем не успеют. Они сражались отчаянно, теряя корабль за кораблем. Тороссон решил пойти на единственный верный шаг и приказал сделать залп по кораблям с Олем своему флоту. Шакачайный, который мог провалить всю операцию, но он не мог смотреть, как гибнет его товарищ. Отец должен был понимать последствия. Ракетная атака флота могла уничтожить не только корабли с Олем, но и корабли Тормов. Я понимаю, что флотом командует системная королева, прыснули в стороны, чтобы не попасть под свои же ракеты. Небольшая группа кораблей с Алем приготовилась к гибели. Рен Квотав приготовился к близкой смерти. На сканерах высветился выходящий из порталов флот Торсона с системной королевой. Операция пошла не по плану, я подвёл Торсона. Ну, теперь это неважно. А вот мне нужно что-то срочно придумать. Неожиданно флот Торсона сделал ракетный залп, целью являлась его группа кораблей. А может и к лучшему. А может, так и надо? По крайней мере, спасёт операцию. Корабли Тормов отошли от сектора обстрела и наблюдали, как будут уничтожены корабли залпом флота системной королевы. Образовалась пауза, маршал отчаянно искал выход. Зачем Торсон сделал залп? Прозрение пришло мгновенно. Чтобы прикрыть его отход на планету на шаттлах, за взрывами и обломками их сразу не отследят. Он задействовал связь со всеми кораблями и отдал приказ. Экипажам, срочная эвакуация. Используйте всё, что летает, курс на планету Олкив. На поверхности разберёмся, как действовать дальше. Стартовать за 5 секунд до удара, иначе уничтожат от огнём скораблей. Взрыв наших звездолётов прикроет отход к планете, на планете нужно встретить больфов, а не наши союзники. Экипажи кораблей медлить не стали, выставили автоматику с пятисекундной задержкой и замерли в ожидании, заняв шатлы и катера. Жизнь остатков флота повисла на волоске. Кто бы мог подумать, что так сложится? Системная королева наблюдала за залпом своего флота. Она поняла, что всё пошло не по плану, но этот залп вернул операцию в нужное русло. Флот должен был сделать залп по салям, и он его сделал. Оставалось загадкой, как мог отдать такой приказ Лок Торсон? Неужели стал совсем тормозом? Что маловероятно, но поступил очень правильно и в нужный момент. Ракеты поразили цели, и те взорвались, разбрасывая обломки по пространству. Под прикрытием взрывов и тучи обломков к планете устремились шаттлы и катера с экипажами. Спасение близко, всего несколько минут, и их поглотит атмосфера планеты. Но не тут-то было. Флот Тормов отследил курсы малоразмерных аппаратов и попытался уничтожить их. Неудачно. Цели слишком маленькие и юркие, попасть в них очень сложно, а стая малоразмерных целей уже коснулась атмосферы, погружаясь в неё всё глубже. Всё. Достать из космоса эти цели стало невозможно. Ушёл доклад планетарной королеве Тада ложило прибывший системный. Системное понимало, что произошло. Операция скомкалась в самом начале, но лог поступил правильно. По меркам Салем безрассудно. По меркам Тормов — рационально. Так кто же он теперь? Торм или все-таки Салем? Поступок очень неординарный. Нужно реагировать на доклад, алгоритм действий в таких случаях известный. Атмосферным истребителям уничтожить цели. Другого приказа она отдать не могла, только такой. Враг должен быть уничтожен. Рой истребителей кинулся в догонку за малоразмерными целями Солем. Те уже достигли облачного покрова, понимая опасность погони, стремились быстрее достичь поверхности. Тактические системы показывали безрадостную картину. Скраблить тормозов стартовали истребители и вошли в атмосферу, выпустив оперение, стали делать залп за залпом, но из-за расстояния пока не попадали. Кто-то всмотрел на приближающуюся зеленью джунгли. Оставалось совсем немного. Надел страховочную систему, посадка будет жесткая, не до удобств, уцелеть бы. Пилоты показывали чудеса пилотажа, уворачиваясь от снарядов истребителей Тормов, а те, чувствуя свою полную безнаказанность, увеличивали скорость, поливая огнем беглецов. До поверхности 500 метров. На хвосте истребитель, пилот резко увел машину вправо, рядом прошел розчерк из снарядов. Потом резко увёл машину вниз, к вота в замер. Манёвр грозил катастрофой, шаттл мог разбиться. Но нет. Пилот резко сменил курс и ушёл с линии огня. Истребитель тормов не успел выйти из атаки, врезавшись в джунгли. Больше испытывать судьбу пилот не решился и начал сажать аппарат прямо на джунгли, поломав деревья и зависнув над землёй в метрах в трёх. Покинуть корабль Дал команду маршал и кинулся к выходу. Десантировались кто как мог и сразу уходили под защиту деревьев. Едва успели покинуть шаттл и отбежать, как раздался взрыв. Ракета Тормов накрыла цель. «Повезло», — подумал Квотов. «Это еще не конец. Сколько наших выжило? Определюсь чуть позже. Сейчас нужно отойти подальше от места высадки». Дорсон считывал информацию с информационного поля коллективного разума. Он стал другим, но питался коллективным разумом цивилизации. Замаскированные корабли подозрений пока не вызывали. По поводу залпа флота никакой информации нет, но появилась информация от пилотов истребителей. Малоразмерные цели Салем достигли планеты и уничтожены ударами с воздуха. Не всё так плохо, значит. Успели десантироваться. Там сориентируются. Квотов знает о десанте, бойцы помогут. А что делать мне? Системная королева осваивалась в своём родном пространстве. Ничего страшного. План операции слегка изменился, но это даже к лучшему. Пришлось реально повоевать, и наш выход выглядел как погоня за огромным флотом Салем. Следствие никто вести не будет. Вернулись, и хорошо. Планетарная королева уже отправила доклад Верховная о возвращении системной королевы с флотом и её ударе по салям. Доложила только то, что видела, никаких подозрений в предательстве не могло быть. Тормы устроены так, что предать не могли. Верховная не торопилась, анализируя доклад. Атака Салем ее не очень взволновала, обыкновенный налет, ничего особенного. А вот возвращение системной королевы, да еще с флотом. Плюс ко всему удачная атака на остатки флота Салем стоили анализа. Но она не успела его провести, пробудились древние инстинкты. В Верховной захотелось немедленной встречи с системной королевой. Такое желание означало одно. Коллективный разум подыскал кандидатуру на её место. Системная королева вызвала к себе Торсона. В информационном поле общаться нельзя, всё сразу становится достоянием всех. Поэтому решила переговорить в аудиорежиме. Торсон прибыл минут через 5 и хотел уже доложить в информационном поле, но королева его опередила, перейдя на аудиорежим. Не стоит этого делать. Проведём общение в аудиорежиме. Переводчик с вами. Да, я взял его. Хорошо. Коллективный разум не воспринимает аудиосообщения вообще, его не замечает. Как вы поняли, начало операции пошло не так. Но тем не менее, вы ситуацию выправили. Теперь остановитесь на орбиту планеты Алкив и ждите моих указаний. Верховная королева знает о моём прибытии и готовится к поединку. Я чувствую непреодолимое желание встретиться с ней. Это означает только одно: Коллективный разум видит во мне будущую королеву. Так что ничего никому объяснять не придётся. Всё решили инстинкты коллективного разума. Если я стану верховной королевой, получит и планету Алкив. Если нет, сразу улетай, иначе погибнут все. Я понял приказ, всё исполню. На этом краткая аудиенция закончилась. Лок отправился на мостик, а Королева ждала приглашения к Верховной. Информационное поле коллективного разума слегка задрожало, наполнившись вибрациями Верховной Королевы. Ты вернулась вовремя. Мой приказ выполнен? Приказ выполнен. Далее она послала информацию. Над этим трудилось долго, но получилось убедительно. Вам надлежит прибыть ко мне для личного доклада. Координаты посылаю. Прибуду немедленно. Началось, подумала системная королева. Надо потренироваться. Скинула координаты встречи с королевой Торсоно. И лететь нужно на флагмане, и менять ничего нельзя. Коллективный разум пристально следит за каждым моим движением, каждой мыслью. Дорасан слегка обескуражил приказ системной королевы лететь в глубокий космос на обычных маршевых двигателях. Или королева забыла о том, что можно телепортироваться, или у неё были другие планы. Какие? Например, оттянуть встречу? Решил выяснить и пошёл к ней в отсек. На входе охрана: такие незапланированные визиты не приняты у Тормов только по вызову королевы. С другой стороны, не запрещены. А что не запрещено, то разрешено. Такой постулат действует во всех цивилизациях, Тормы не исключение. Охрана слегка напряглась, но пропустила Торсана. Коллективный разум слегка напрягся. Всё-таки нестандартная ситуация. Королева вела бой со своим спарринг-партнёром-роботом. Лок остановился, наблюдая. Робот действовал молниеносно, нанося удары по королеве. Надо ей отдать должное, она успевала увернуться или блокировать удар. Ну вот, отразив серию ударов, робота сама пошла в атаку. В угол отсека полетела оторванная щупальца робота, но атака продолжилась. Королева резко присела на все конечности. Лапы штыки робота прошли над ней в пустоту. Лок обратил внимание. Лапы штыки робота не закрыты. И если он попадёт в королеву, то всё. Конец. Зачем такой риск? Бой продолжался. Робот отпрыгнул, занимая позицию для атаки. Этим и воспользовалась королева, резко подпрыгнула, распустила крылья, концы которых жёсткие и острые как бритва. Крутанулась вокруг своей оси, в одном мгновении отсекая роботу в верхнюю часть, не останавливаясь, Иван впила свои лапы в штыки в корпус, завершая схватку. Лок зааплодировал такому завершению боя. Теперь он не сомневался в победе королевы и начал общение в аудиорежиме. Отличный бой, королева. Жаль только, что теперь вы остались без спарринг-партнёра. Что вы тут делаете? Пришёл уточнить. Нам лететь на обычных двигателях по координатам несколько недель, тогда как мы можем быть там гораздо быстрее. Королева вытащила лапы штыки из корпуса робота и осмотрела. Повреждений не было. «Я готова к поединку. Что касается спарринг-партнера, то я думаю, вы мне подарите еще одного, а может и больше. В будущем мне предстоит отстаивать свое положение в поединках. Стартуем завтра в 12 часов. Вы летите со мной. Менять ничего нельзя». За себя оставите исполняющего и замкнёте на себя с планетарной королевой, я договорюсь. Лок вышел от королевы и отправился на мостик. Возникал вопрос, кого назначить командующим флотом в своё отсутствие. Тораму нельзя, потому что он постоянно находится под контролем коллективного разума. Значит, кого-то из экипажа замаскированных кораблей. Кого? перебрал всех капитанов кораблей за одной командующего эскадры, оценивая их качество и показатели. Идеально никто не подходил. Хотя базовую подготовку работы с коллективным разумом имели все.